РУССКИЕ 12 апреля 1897 год Девять часов утра Знаете, абат, мы с вами вправду разные люди Есть доказательства Сегодня утром около восьми я пробудился В собственной опочивальне В ночной сорочке отправился в кабинет И, заходя, увидел Черная тень метнулась, удирая опрометью по лестнице. Краешком глаза я углядел, что кто-то перелопатил на столе все бумаги. Я ухватил трость с начинкой, которая удачно оказалась под рукой, и ринулся в магазин. Черный зловещий ворон вылетел на улицу. Я бросился следом. И надо ж, до чего не повезло, по всему чувствовалось, что бессовестный лазутчик хитро подготовил себе путь бегства. Я с размаху рухнул через табурет, никогда не стоявший именно на этом месте. С той же клюкой в руках я помчался, оха и хромая, вылетел за двери. Никого, хоть убейся, не было видно. Посетитель как сквозь землю пропал. Однако это явно были вы, готов поспорить. Я поднялся к вам на второй этаж, и что увидел? В кровати никого не было. 12 апреля, полдень. Капитан Симонини, отвечаю вам, проснувшись в собственной постели. «Гарантирую, что я с утра не мог никак быть у вас в квартире, ибо спал». Но как только я проснулся приблизительно в одиннадцать, был перепуган кем-то, и это явно были вы, улепетывали по коридору, по тому самому, где грим и бутафория. Еще в шлафроки я бросился в самую вашу квартиру и увидел, как вы сбегаете в ваш плачевный магазин и выныриваете в дверь. Я тоже налетел на табуретку. Когда я выбрался в тупик Мобер, от посетителя уже не оставалось и тени. 12 апреля, сразу после обеда. «Преподобный Аббат, что со мной? Объясните. Мне, конечно, не здоровится. Время от времени я теряю сознание, а когда прихожу в себя, нахожу в дневнике следы ваших прямых вмешательств. Что же, мы с вами одно? Пораздумайте над этим во имя здравого смысла, во имя логики и разума. «Ежели обе наши встречи имели место в одно время, разумно было бы посчитать, что встречи были между вами и мной, но встречи были в разное время. Естественно, если я вхожу в дом и вижу, что кто-то убегает, я могу точно заявить, что убегающий не я». но что убегающий «вы» утверждается при уверенности, в нынешнем случае безосновательный, что в это утро в доме находились только «я» и «вы». Если только «я» и «вы», создается парадокс. Поясню. «Вы копались в моих бумагах в восемь часов утра. Я за вами побежал. Я копался в ваших бумагах в одиннадцать. Вы за мною побежали». «Как же это получается? Мы оба помним, в котором часу в наш дом кто-то проник, но ни один из нас не помнит, в котором часу каждый из нас...» сам забирался к другому в квартиру. Мы, естественно, могли бы забыть обстоятельства или захотеть их забыть или умолчать по некой причине, но лично я искренен и ничего не умалчиваю. Идея, что двое разных лиц одновременно и симметрично испытали желание замолчать некие факты — Это не из жизни, а из романа. Даже Монтепен не выдумал бы такой сюжет. Гораздо возможнее, что людей было трое. Таинственный месье «Кто таков» забирается ко мне рано утром, и я думаю, это вы. В одиннадцать тот же «Кто таков» проникает в... «Ваши апартаменты, и вы думаете, это я? Разве невероятно? При безумном количестве шпионов, кишащих везде? Но это вовсе не означает, что мы раздельные люди». Одна и та же личность в свою бытность Симонини может помнить о посещении «Кто такого» утром в восемь, после этого все забыть и, уже преобразившись в Далла Пиккола, помнить, что «Кто таков» посещал его в тот же день в одиннадцать. Увы, вопрос о наших личностях при вводе третьего не разрешается. Он еще пуще осложняет жизнь нам обоим. Или единому, при допущении, что мы единое лицо. Вводится кто-то третий, имеющий возможность лазить к нам, когда ему хочется. А ведь еще может нас быть не три, а четыре. Кто таков первый? Восемь забирается ко мне, что не мешает кто-такову второму в одиннадцать навестить вас. В каких отношениях состоят между собой двое кто-таковых? И вообще, уверены ли вы, что за вашим кто-таковым гнался некто, бывший вами, а не мною? Согласитесь. Оригинальная формулировка вопроса. Так или иначе, запомните крепко, у меня бесподобная трость с начинкой. Еще один незваный гость в доме, и я разглядывать его не собираюсь. Я просто ткнул. Вряд ли этот непрошенный я сам. Вряд ли я убью сам себя. Скорее, кого-нибудь из кто таковых. первого или второго, или же вас. Зарубите себе это, пожалуйста, на носу. 12 апреля вечер Ваши слова, прочитанные по выходе из долгого оцепенения, меня беспокоили, будто сквозь сон замаячил где-то образ доктора Батая. Но кто он? Как в Атее, пьяноватый, он сует мне маленький пистолет со словами «Однако боязно, мы зашли чересчур далеко, масоны хотят нас убить, лучше иметь оружие». Меня страшил сильнее пистолетик, нежели угрозы, потому что я знал. Но откуда? Что с масонами-то, всегда договорюсь. дома я уложил в ящик этот пистолет дома здесь в квартире на рю метра альбера после ваших слов я насторожился подошел к шкапу выдвинул ящик со странным ощущением как будто выполнял это во второй раз встряхнулся к черту все сны приблизительно в шесть утра я осторожно шел через гримерный коридор в вашу комнату Темная тень стала наступать на меня, сгорбившись с небольшой свечой. Это могли бы быть вы, боже. Но я будто разума лишился. Выстрелил. Он тут же рухнул к моим ногам, замер и вовсе не двигался уже. Умер на месте. Я попал в сердце. Я стрелял впервые и, думаю, Последний раз в жизни. Кошмарное происшествие. Я обшарил его карманы. Все письма, письма, сплошная кириллица. Лицо он имел скуластое и с раскосами, как у калмыка, глазами, а волосы светлорусые. без всякого сомнения, славянин. Чего ему от меня было надобно? Ну, не мог я держать в доме труп. Пришлось отволакивать его в нижний ярус, туда, где ваш погреб. Я отпер ведущий в подпол люк. На этот раз хватило храбрости сойти туда. С трудом я протащил мертвеца до самого низа по лесенке и с риском задохнуться в гнилых миазмах, доставил на то место, где, я полагал, должны были лежать кости второго Далла Пиккола. Я думал так, но оказалось, что налицо даже два сюрприза. Первый, что испарение и вся эта подземная гниль в силу какого-то феномена химии, а химия царица наших времен — Создали условия для консервации того, что должно было быть моим бренным естеством. Так что, кроме ожидаемых костей, там сохранялись ошметья кожи, сохранялось подобие человеческого облика, хотя и мумифицированного. Второй сюрприз. Рядом с предполагаемым Далла Пиккола, Я обнаружил еще двоих покойников, мужчину в священнической сутане и полураздетую женщину в процессе разложения. У них был смутно знакомый вид. Что это за мертвецы? Почему от них поднимается у меня буря на сердце, и невыразимые видения мелькают в уме? Не знаю. и вроде бы не желаю знать. Однако наши с вами взаимные истории поди гораздо сплетеннее, чем казалось бы. И не пишите мне в ответ, что и вы пребываете в той же самой ситуации. Мне, имейте в виду, надоели эти игры в перекрестные сказки. 12 апреля, ночь. «Дорогой аббат! Я не то чтобы любитель убийств, в особенности без повода, но все-таки сходил и поглядел в этот подкоп. Я не спускался туда прорву лет. Господи! И впрямь там набралось четыре трупа. Один оставлен мной столетие назад, другого уложили вы только что. Ну, ладно». А остальные-то два откуда взялись? Кто был у меня в Клоаке и трупами ее загромоздил? Русские? А что русским занадобилось от меня, то есть от вас, то есть от нас? О, Келлистуар!»